Мотя Губина. Закружу тебе сердце. Читает Алёна М. Глава 1 Крапива объединяет. Рано утром из появившегося портала вышел молодой мужчина. Это был аристократ. Дорогой костюм сидел идеально по фигуре, каштановые волосы были подстрижены по последней моде, а ботинки отполированы до блеска. Все как я люблю. Он втянул носом осенний воздух и довольно улыбнулся. И тут я узнала его. Мысль пронеслась в голове с бешеной скоростью, а вспотевшие руки дёрнулись, отчего я поскользнулась на скользком подоконнике и, не успев ухватиться за раму, выпала из окна. Из горла успел вырваться лишь короткий вскрик, и, зажмурив глаза, я представила, в каких именно местах сломается мой позвоночник. «Мама, прощай», — подумала мысленно перед тем, как рухнула в мужские руки. К несчастью, спаситель не смог по достоинству подготовиться к прилету подобной красоты, поэтому крякнул, согнулся и все же, не удержав равновесия, рухнул вместе со мной в ближайшие кусты крапивы. «Спинальная анестезия!» — выкрикнула я как раз перед тем, как длинное соцветие ближайшей ветки залетело мне в рот. Я больно ударилась локтем, К счастью, одним, потому что второй при падении уперся в живот мужчины, отчего удар смягчился. Для меня, конечно, не для него. Но несмотря на то, что хотелось завыть от боли, вскочить и сказать все, что я думаю о прибытии этого самого господина, я лишь застыла на месте, не двигаясь ни на миллиметр. И не закрывая рот. Потому что если закрою, то ожог языка, нёба и дёсен соком крапивы не обеспечен. А при всем могуществе лекарской магии единственные, кто не мог ее получить в академическом лазарете, это сами лекари, точнее, будущие лекари, то есть студенты. То есть я. А так как сама себя я лечить еще не могла, то пришлось именно так и застыть. Ни туда, ни сюда. Тем временем мужчина очухался от не слишком мягкого приземления, развернулся рывком, невзирая на жалящие и ветки, и с самым возмущенным видом уставился на меня. Студентка. У вас совсем мозгов нет? В 6 утра из окна выпадать. На что вы надеялись? На то, что я...» Тут он узрел мою позу и так и застыл с открытым ртом. Так мы сидим друг напротив друга. Оба сидим и оба рты раскрыли. Собеседник первым пришел в себя и, прочистив горло, недоверчиво спросил. «Лина?» Ответить я ожидаемо не смогла, поэтому лишь яростно наморщила носа и скосила глаза вниз, показывая, что мне как бы нужна помощь. «А, да, прости», – очнулся Брайан Крайн, сильнейший маг Земли в стране и, по совместительству, наш с родителями сосед по участку. Листья крапивы у меня во рту осторожно свернулись в трубочки, сжались и, не причинив никакого вреда, мягко вылезли из опасной зоны. Я с усилием закрыла челюсти и первым делом согнулась в три погибели. «Ух, как больно!» «Что такое?» – перепугался Брайан, наклоняясь вместе со мной. «Да из-за тебя всё!» Огрызнулась я. Я локоть ушибла. «Как это из-за меня?» Сделал он честные глаза. «Я вообще не знал, что ты здесь учишься. Меня дома почти восемь лет не было. С тех пор, как я в эту академию поступил в свое время. И вообще, какие претензии? Я же тебя спас». «Спас». Проворчала я, облокачиваясь на его плечо и тяжело вставая на ноги. Локоть болел, колено саднило, окно осталось недомытым, а времени уже катастрофически не оставалось. «Если бы ты не появился из ниоткуда, я бы на тебя не отвлеклась, нога бы не поскользнулась, и не была бы я сейчас смертельно ранена». Мужчина нахмурил брови и очень серьезно меня осмотрел со всех сторон. Уж не знаю почему, но голые лодыжки и верхние 90 он прямо очень внимательно оглядывал. Видимо, повреждения искал. Наконец он перевел чуть захмелевший взгляд на лицо и задумчиво проговорил. «Не вижу никаких ранений, Лейна Лайн». Я скорбно поджала губы. А я другого от такого, как ты, и не ждала. Помирать буду, никто руку помощи не подаст. Так что, если бы не твое появление, ничего бы не было. Ты виноват. Вопреки логике, кореглазый шатен солнечно улыбнулся. А ты совсем не изменилась. Все такая же маленькая я, беды и плакса. Что? Возмутилась я и, оттолкнув зачем-то протянутую руку, сама встала с земли и гордо похромала обратно в свое общежитие. «Видеть тебя не желаю. И не ищи меня, понял? А я тут магистром начну работать с сегодняшнего дня», донеслось мне вслед. «Придется пересекаться, мисс Лайн. Абсолютно все равно. Сделай вид, что мы не знаем друг друга». К счастью, я уже не слышала, как мужчина усмехнулся мне вслед и покачал головой. «Если бы это было так легко, не забудка».